Глава 16. Международная Олимпийская конференция. Отличие войны от Олимпийских игр в том, что на войне медали чаще всего вручаются посмертно. Борис Юрьевич Кригер. Так как у меня вечером было запланировано выступление на Международном конгрессе по спорту, задерживаться надолго я не стал, да и Вильгельм хотел посетить это мероприятие чему я был очень рад, так как статус этого мероприятия принимал совершенно другую форму. Поэтому, оставив своих жен, мы с ним отправились на моем лимузине в столицу. В последнее время за дорогой постоянно следили, подсыпая образовывающиеся ямы щебнем, поэтому через полтора часа мы уже были на месте. Как и в прошлый раз, эта встреча проходила в здании театра, где к ней все было подготовлено заранее. Меры по обеспечению безопасности применялись самые строгие. Всех посетителей обыскивали, невзирая на должности и положения. Особо именитых просили показать, что в карманах. Пронести в здание что-либо было практически невозможно. На входе дежурили специальные собаки, которые были натасканы на запах пороха и взрывчатки, поэтому пронести заряженный пистолет было довольно проблематично. Понятно, что опыт в натаскивании таких собак был очень маленький, Но два случая, когда у приглашенных гостей обнаружили в тростях скрытое оружие, показывали их эффективность. По плану мероприятий я должен был выступить перед гостями и сделать свое заявление, а потом уже перейти к обсуждению планов на будущее. С Грецией предварительные переговоры уже были проведены, и проводить Олимпиаду у себя они согласились. Осталось набрать достаточное количество участников для того, чтобы придать международный статус проводимому мероприятию. Когда все в зале собрались, на сцену вышел я в сопровождении князя и Вильгельма, и когда мы уселись, начал свою речь. «Дамы и господа, гости нашего города, я пригласил вас на эту знаменательную встречу для того, чтобы объявить о своем решении возобновить проведение Олимпийских игр». Это спортивное мероприятие в древние времена позволяло снизить накал в обществе и между городами, которые, в свою очередь, были практически независимыми государствами. Во время проведения Олимпийских игр прекращались все войны, и наступало временное перемирие. Спортсмены от разных стран могли показать свою силу и ловкость, и доказать, что страна, которую они представляют, самая сильная. Это давало толчок развитию спорта, привлечения к этому молодежи, что в свою очередь проявлялось на общем здоровье граждан. Про спорт можно говорить много, но все мы понимаем, что спорт важен и нужен в условиях, когда мир так быстро механизируется и начинает заменять тяжелый труд, что в свою очередь может сказаться на будущем поколении. Возрождая Олимпийские игры, мы хотим привлечь к участию в них как можно больше стран, и поэтому я принял решение, Первые двое Олимпийских игр оплатить из собственных средств. Понятно, что возрождение такого мероприятия должно происходить на ее исконной родине, а именно в Греции, в Афинах. Но так как стран-участниц много, да и с того времени спорт не стоял на месте, появились такие виды спорта, которые можно проводить только в зимнее время, и было решено проводить не только летние Олимпийские игры, но и зимние. Игры проводить раз в 4 года с разницей между летними и зимними играми в 2 года. Первые зимние Олимпийские игры будут проводиться в нашей стране, так как условия для этого вполне подходящие, и деньги на их проведение я выделю. Следующие игры будут проходить по жребию между странами участницами. Для контроля за их проведением и регулирования всей деятельности я предлагаю создать Международный Олимпийский комитет, в состав которого войдут все страны-участницы, а право голоса будут иметь те страны, кто готов финансировать этот проект. После моего выступления на сцену выйдут мои помощники, которые объяснят и покажут все, что мы планируем провести в следующем году во время Олимпийских игр. Какие виды спорта будут представлены на них, как они будут проходить и как оцениваться. По всем видам спорта будут объявлены победители, которые помимо титула, призера игр – получат медали и большие денежные призы. Это позволит привлечь большое количество спортсменов из разных стран. Всем спортсменам на первые игры, которые покажут хорошие результаты, мы оплатим проезд в обе стороны и обеспечим проживание и питание на все время их проведения. От одной страны будет оплачен только один спортсмен по каждому виду спорта. При этом он должен пройти отборочные соревнования. Во всех крупных странах по всему миру мы откроем представительства Олимпийского комитета, которые будут разъяснять правила и особенности их проведения. Так как в нашей стране принят закон о равенстве между мужчинами и женщинами, то мы допустим их до участия в соревнованиях. Но так как их физические параметры в основной массе уступают мужчинам, то для женщин будет своя категория оценки, и они также получат награды и призы. Проведение первых Олимпийских игр – запланировано на начало лета следующего года, так что времени подготовиться к ним вполне достаточно. А сейчас я прошу выслушать моих помощников, которые подробно расскажут и покажут все особенности предстоящих игр. После того, как я сел на свое место за небольшим столом, который стоял на сцене, чуть сбоку, на нее стали выносить плакаты с нарисованными картинками. Трое моих помощников поочередно рассказывали про каждый вид спорта, условиях для участия в соревнованиях и какие требования к проведению и участникам соревнований будут предъявляться. Рассказ занял почти два часа, и поэтому был сделан перерыв, в ходе которого все присутствующие смогли пообщаться между собой и перекусить в буфете. Среди приехавших на эту конференцию были послы и представители многих государств, так что название международное было вполне оправдано. Вильгельма, который приехал со мной, я усадил рядом на сцене, но всю конференцию он молчал и очень внимательно слушал. После того, как помощники закончили свое выступление, рассказав про зимние виды спорта, я дал возможность высказаться некоторым присутствующим, которые выходили на сцену и выступали перед собравшимися. В основной массе они говорили, что идея воссоздания и проведения Олимпийских игр очень своевременна, и идет в ногу со временем. Своё слово решил сказать и Вильгельм. Он поддержал мою идею и сказал, что лично проконтролирует, чтобы его спортсмены хорошо подготовились и смогли показать, что их нация не зря считается самой здоровой и сильной. По представителям французской делегации было видно, что вызов, брошенный кайзером, они приняли и приложат все силы для того, чтобы на соревнованиях поставить немцев на место. Затем я вышел на сцену и ответил на множество мелких вопросов, которые касались проведения игр и их организации. Естественно, что репортеры не остались в стороне и задали несколько провокационных вопросов. «Ваше высочество, вы заявляли о том, что во время Олимпийских игр не будет вестись военных действий. Вы действительно будете придерживаться этого, или это только на словах?» «Ради такого мероприятия я готов буду заключить временное перемирие», если в этот момент наша страна будет находиться в состоянии войны. «А как вы расцениваете возможность участия турецких спортсменов на играх?» «Положительно. Как я уже говорил, игры должны помочь в отношениях между странами. Поэтому мы пригласим к участию всех, кто пройдет отбор, вне зависимости от того, из какой страны этот спортсмен». «А как же ваша война с Османской империей, которую вы ей объявили?» И когда вы собираетесь начать свой крестовый поход? Войну Османской империи никто не объявлял и не планирует. Крестовый поход имеет целью не завоевать Османскую империю, а принудить вернуть ее ранее захваченные христианские святыни. Нас не интересует политическая составляющая. Самое главное – это то, что должна восторжествовать справедливость. Так как добровольно отдавать то, что захватили они не хотят, мы сделаем это силой. По срокам сказать конкретно я ничего не могу. Все будет зависеть от количества добровольцев и их опыта ведения военных действий. В ближайшие дни по всему миру будут открыты вербовочные пункты, в которые сможет обратиться любой желающий. Те, кто пройдут отбор, подпишут трехлетний контракт, по которому они будут обязаны пройти подготовку и обучение. Начало кампаний мы планируем на 1 июня или 1 августа в течение трех лет, когда сложатся лучшие для этого условия. «Если к началу лета нам не удастся сформировать достаточное количество военных отрядов, то мы перенесем операцию на конец лета. Если и в этот раз нам не удастся сформировать достаточно большой перевес в количестве солдат, то перенесем операцию на следующий год. В любом случае, в течение трех лет мы начнем крестовый поход», — ответил я. Но репортеру этого показалось мало, и он задал еще один вопрос. А как же ваши союзники, которых вы собираетесь привлечь? Они ведь собираются объявить войну Османской империи. Наши союзники, конечно же, захотят освободить земли, которые у них отобрала Османская империя. И лучший повод это сделать, это когда основной удар по ним нанесем мы. В планах у наших союзников полностью освободить территорию Восточной Европы военным методом так как дальше они не планируют наступление, то и задействовать свой флот они не будут. А что будет, если Англия или еще какое-либо государство решит помочь туркам и выступит на их стороне? Тогда, возможно, моя страна вступит с ней в противостояние. Но я думаю, что у этих стран хватит благоразумия не ввязываться в заведомо проигрышную войну. После того, как я уничтожу турецкий флот, «Я не думаю, что найдется хоть одно государство, которое захочет рискнуть своим флотом ради довольно туманных перспектив. Воевать же с нами на суше – это еще большая глупость, так как наша с союзниками армия будет самой крупной во всем мире». «Как вы планируете все три года содержать такую крупную армию? И не проще ли сделать это один раз, чем тратить такие деньги?» – спросил другой репортер из французской газеты. «Деньги выделил Ватикан». «И их вполне хватит на это. Если потребуется, то я готов удвоить сумму из собственных средств», — ответил я. Так как вопросов по существу уже не задавали, то я всех поздравил с началом подготовки к проведению Олимпийских игр и объявил о завершении Конгресса, пообещав, что в ближайшее время будут проведены еще встречи, на которых можно будет обсудить детали и получить необходимые разъяснения». Когда все разошлись, было уже достаточно поздно, и я решил отвезти Вильгельма в их временную резиденцию в царском селе, предоставленную моим отцом. По дороге мы обсудили прошедшие мероприятия. «Вы не перестаете меня удивлять, Николай. Если бы не вы с этой идеей, то мне кажется, она в любом случае возникла в умах в течение нескольких лет. Вы вовремя успели взять первенство в этой сфере на себя». «У меня к вам вопрос. А как будет происходить выбор следующей страны, которая сможет принять у себя Олимпийские игры? И что нужно сделать для того, чтобы это была моя страна?» – спросил Вильгельм. «Нужно подать заявление на вступление, подписать соглашение, по которому вы принимаете устав организации и готовы его выполнять, предоставить комиссии спортивные объекты, на которых будут проводиться соревнования», и оплатить ежегодный членский взнос от 150 тысяч до полмиллиона рублей. От этого будет зависеть степень вашего участия в голосовании и распределении прибыли», ответил я. «Прибыли?» – спросил Вильгельм. «Конечно, мероприятие имеет неплохой коммерческий потенциал, и прибыль обязательно будет. Сейчас происходит регистрация и получение патентов на использование олимпийской символики» и отчисления с этого будут поступать на счёт этой организации. Продажа билетов, сувениров, размещение рекламы – всё это будет приносить доход, и если он не окупит всех расходов, то в любом случае он сможет компенсировать значительную их часть», разъяснил я. «А я думал, что вы затеяли всё только ради политической выгоды. Но раз здесь есть ещё и экономическая составляющая», то моя страна должна обязательно войти в состав Олимпийского комитета. Я на это и рассчитывал, вместе нам будет проще управлять им. Еще я хочу обсудить с вами создание немецкой киностудии и съемки фильмов с учетом немецкого менталитета. Я готов разделить всю прибыль в этой индустрии, так как уверен, что у вас еще много идей, и конкурировать с вами на этом поприще не имеет смысла предложил Вильгельм, когда мы уже подъезжали к царскому селу. «Присылайте свой вариант сотрудничества. Я обязательно рассмотрю его и уверен, что мы договоримся. Тем более в скором времени появится качественная озвучка, которая будет намного лучше пластинок. Смотреть и слушать запись можно будет одновременно». Высадив Вильгельма у небольшого особняка, больше похожего на небольшой дворец, мы отправились в Гатчину. Молчавший всю дорогу князь спросил меня. Для чего вы раскрыли план нападения на Османскую империю журналистам? Ведь об этом станет известно туркам. Они об этом уже знают, так как я им сам его рассказал. А вот поверят ли они этому или нет, будет зависеть уже от нас. В любом случае этого было бы не утаить, поэтому смысла скрывать это я не увидел. А вы... «Не боитесь, что англичане рискнут сразу выступить на стороне Османской империи?» «Я сомневаюсь, что они сделают подобную глупость. А вот увеличить военный бюджет они смогут, чего я и добиваюсь. Есть такое выражение, как гонка вооружений, и тут мы в любом случае в выигрыше. А после того, как Германия построит нам заводы, мы сможем очень быстро внедрять все новинки». Но ведь внедрение новинок подразумевает и новую тактику ведения боя, а мы и тут будем впереди всех. Поэтому я уверен, что в ближайшие годы наша армия будет самой сильной, ответил я князю.